порочащих советский государственный и общественный строй, а равно изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания. Формальное отличие этой новой статьи от статьи 70, агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления советской власти, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания заключалось в умысле. По 70-й обязателен умысел на подрыв или ослабление советской власти. По 190-1 Умысла не требовалось, и круг возможных преследований расширялся. А внешне опять все было вполне благопристойно. Запрещалась не свобода слова или печати, а только клевета. В каком же государстве дозволено клеветать? Ну здесь привычный к произволу и лицемерию советский человек вполне справедливо усматривал реакцию на разрастающийся сам издат и на распустившиеся языки. Клеветой же будет объявлено все, что властям не нравится. Иди спорь с ними потом. Законодательство СССР не признает его категории как политическое преступление. Полиц заключенных у нас нет. И такие преступления, как измена, агитация, диверсия и тому подобное, отнесены в раздел «особо опасное государственное преступление». Однако осуждённые по этим статьям содержатся отдельно от уголовников в специальных концлагерях. Осуждённых же по новым статьям предполагают держать в обычных уголовных лагерях, и даже следствие по этим делам должна была вести прокуратура, а не КГБ. Всем этим ещё раз подчёркивалось, что статьи не содержат в себе ничего политического. Все это типичное лицемерие существенно затрудняло кампанию протеста против новых статей. Получался замкнутый круг. Явно покушаясь на конституционные свободы, формально статьи Конституции не противоречили. Прямо утверждать, что они антиконституционные, было сложно. Уже такое утверждение было бы расценено как клевета. Доказать, что сами намерения властей, водивших эти статьи, антиконституционны, можно было только после того, как станет ясна практика их применения. И то властей каждый раз останется возможность утверждать, что нельзя обобщать отдельные случаи. Однако статьи эти обеспокоили всех настолько, что группа писателей, академиков и старых большевиков обратилась Верховный Совет с просьбой не принимать эту поправку к Уголовному кодексу. В числе подписавших это письмо были даже такие известные люди, как композитор Шостакович, академики Астауров, Энгельгард, Там, Леонтович, кинорежиссер Ром, писатели Каверин и Войнович. Тогда же впервые появилась подпись Андрея Дмитриевича Сахарова. Письмо было составлено в осторожных выражениях и указывало лишь, что эти новые статьи противоречат ленинским принципам социалистической демократии, допускают возможность субъективной оценки, произвольного квалифицирования высказываний и могут быть препятствием к осуществлению свобод гарантированных Конституцией. Ответа никто из подписавших не получил, и в конце декабря 1966-го указ был утвержден Верховным Советом. 5 декабря, в годовщину первой демонстрации, опять прошел митинг гласности на Пушкинской площади. Несколько десятков человек, собравшихся там к шести часам вечера, просто сняли шапки и молча простояли минут пять. Так решили собираться каждый год, чтобы почтить память жертв произвола. Власти реагировали нервно, пытались разгонять собравшихся, однако никто арестован не был. Трудно сейчас вспомнить все, что мы делали тогда. Зарождалось то удивительное содружество, впоследствии названное движением, где не было руководителей и руководимых, не распределялись роли,